Эпиграмма номер 3. Пья душистый сок цветочка пчела даёт нам мёд взамен. Хотя твой лоб пустая бочка, но всё же ты не диаген.